И собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга, с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.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 прикосновением внешним, их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелоой грусти, томительной тоски, лежавшие над людьми и местом,